Куль-От-Тыр. Первой мыслью и желанием очнувшегося от телепортации Артема было немедленно вернуться к Варваре и спасти ее. Перемещаться в пространстве оказалось не сложнее всего остального, чему он научился за последнее время. Впрочем, пришлось усилием воли обуздать душевные порывы. Ведь все шло по плану и даже лучше. Но мы передела их и устроил им засаду на пороге Вариного дома. Скорее всего, он каким-то образом перехватил телефонный звонок Вари по поводу их приезда, наверняка намеревался взять их вдвоём, но Варвара в очередной раз в решающий момент сорвала безупречный замысел Нума, вырвав Артёма из его цепких лап. уж теперь точно Верховный Светлый Дух не догадается, что на самом деле их встреча была подстроена специально, и будет вполне искренне верить в то, что это он поймал в ловушку Варвару с Артемом и будет злиться на нее за спасение Артема. Он возьмет ее в плен и будет ждать, когда наивный юноша придет за своей любимой, и вот тут-то, — Нум надеялся, — мышеловка окончательно захлопнется. В руках светлого владыки Окажутся оба амулета, что позволит наконец начать уничтожение тёмных, а заодно и человечество. По замыслу Хотау так и должно было быть. Оставалось таким же образом Артёму попасть в плен владыки тёмных. Но ну а когда наступит решающий момент столкновения верховных духов, сбросится оковы и попытаться не допустить взаимного уничтожения. По мнению духа солнца, безуспешность борьбы для обеих сторон конфликта постепенно приведёт к тому, что смысл в противостоянии пропадёт, и вновь наступит мир, баланс энергии не нарушится. Эти мысли вихрем пронеслись в голове молодого знающего, и он не стал предпринимать поспешных действий, спокойно открыл глаза и почесался. Доброе утро, молодой человек. Артём сфокусировал зрение на говорящем. В лучике утреннего солнца, пробивавшегося сквозь маленькое мутное оконце, чуть сгорбившись, сидел на стуле плешивый старичок. Небольшой рост, хилые ручки, сложенные друг на друга, немного оттопыренные большие уши, заросшие седыми мшистыми волосами, всё в образе старичка создавало впечатление миролюбия, беспомощности и спокойствия. Благостный образ портили глаза старичка. Злобно, колюче поблескивали чёрными угольками из-под мохнатых бровей сверля Артёма насквозь. Артём усмотрелся. Он был дома. Деревенская изба, которую ему удалось приобрести недавно благодаря Василию. Вы кто? Не обращая внимания на приветствие, прохрипел Артём. Судьба твоя. Переходя на ты, проскрипел старичок. Как ты нашёл меня, Куль? Догадался наконец, кто перед ним, Артём. Ты не до оцениваешь силу тёмной стороны, процитировал известный персонаж старичок. Странный ты какой-то, тёмный владыка. Не таким я представлял тебя, усмехнулся Артём. Ты просто клоун какой-то. Без грима, правда? «На смешке тоже темную энергию создают. Того и добиваюсь я, Артем. Не такой уж ты особенный, как я погляжу. Ну ладно, хватит ляс точить. Ты готов? Дай руку. Пойдем уже». «Не-не-не. Хорош», — отстранился Артем, закрываясь рукой, как будто это должно было помочь. «Я еще от телепортации, в которую меня Варвара отправила, не пришел в себя». А ты снова меня куда-то тянешь? Дай вдохнуть. Не морочьте мне голову, приходите в понедельник. Ты это серьёзно? Ты что, даже ни исколечко не боишься меня? Я думал, тебе не надо будет объяснять, что сейчас происходит. Неужели тебе надо открыть глаза на твоё, прямо скажем, незавидное положение? Это от чего же оно незавидное? Лежачее положение? Пробормотал Артём и сел в кровати. А теперь вот сидячее. Ладно, ладно. Всё я понимаю. Не надо глазищами меня сверлить. Давай. Показывай своё подземное царство. Я готов. Закат солнца на море или в океане всегда вызывает особое заворожённое состояние, при котором мысли успокаиваются, тело расслабляется, мозг трепещет от умиротворяющей красоты. Ритмичный и настойчивый шум накатывающих на песчаный берег волн и тёплый вечерний бриз, покачивающий прибрежные пальмы, приятно перемешивали запах водорослей и соли с изысканным благовонием источаемым ароматическими свечами, расставленными на ресторанных столиках. Артём немного помедлил открывать глаза после телепортации, боясь, что звуки и запахи его обманывают, и что, открыв глаза, он вместо океана и пальм увидит какое-нибудь затхлое подземелье. По крайней мере, именно таким рисовало воображение пристанище тёмного владыки Куля. Здаётся мне, ты покушать не против был бы. Трескучий стариковский голос вывел Артёма из оцепенения. Артём открыл глаза. Слуха обоняние не подвели его. Действительно, он и плюгавый человечек сидели в удобных мягких креслах на открытой веранде ресторана на берегу моря. Огромный песчаный пляж полого растекался к белогривым волнам. пенные верхушки которых золотились под лучами закатного солнца, низко висящего над бескрайним океанским горизонтом. "Вау", еле выдавил Артём, у которого перехватило дыхание от увиденного. "Красотища какая! Очуметь!" "Что, нравится?" хитро сузил глазки Куль. "Я подумал, а не вернуть ли нам вчерашний вечер?" Не не отметить ли подобающе нашу встречу? В смысле? Ты что, отправил нас в прошлое? Во вчера? Ну, не совсем так. Просто другой часовой пояс. Что? Опять Америка? Или где мы? Да, Америка. А почему опять? Меня, ну, недавно пригласил, так сказать, в гости к себе в резиденцию в Перу. А это что за местность? Соединённые Штаты. Калифорния. А это что? Тихий океан. Он самый. И здесь сейчас самое время хорошенько поужинать. Артём, хочу, чтобы ты чувствовал себя моим гостем. Чего бы ты хотел выпить на аперитив? Мы, кстати, в одном из лучших ресторанов западного побережья. Так что по поводу еды и напитков могу заверить, здесь отменный выбор. Может быть, для начала Лёгкого белого калифорнийского вина? Нет. Только не белое вино, скривился Артём, вспомнив вкус южноафриканского вина Старухи Мэридит. Хм, немного удивился такой реакции Куль. А что такое? Или ты как настоящий русский мужик предпочитаешь исключительно водяру хлестать? Нет. Просто недавно белого вина перебрал. Ну, так уж получилось. «Не обращай внимания», — замялся Артем, ведь про его приключения на острове Святой Елены лучше было не распространяться пока. И, ну не то чтобы я предпочитаю хлестать, но рюмка водки была бы весьма кстати. «О, прекрасный выбор», — Куль на удивление громко рассмеялся и щелкнул пальцами, подзывая официанта. «Сэр!» Will you please bring us uh, two shorts of vodka? Sure, бодро в фартуке и белой рубашке, на которой शुर बे नओ द्रवचारतो की बेलाश के न कतर गीच न शौस было официанта. मोन no ice, please. Of course, sir. Примечание. Перевод диалога. «Сэр, принесите нам, пожалуйста, две рюмки водки. Конечно, без льда. Конечно, сэр. А то любят в водку льда побольше напихать. Извращенцы!» — проворчал Куль, хмуро глядя в спину удаляющегося официанта. «Так, о чем это мы? А, Артем, я вовсе не хотел бы, чтобы ты чувствовал себя пленником». Совсем скоро ты убедишься, что я абсолютно не такой, каким может быть в представлении обывателя Верховный Тёмный Дух. Хотя, хотя и могу быть страшным, конечно. Но ты совершенно иной случай. Более того, ты увидишь, что я намного более дружелюбный и гостеприимный, чем мой брат Нум. Здаётся мне, ты уже должен был с ним поближе познакомиться, а? Держал у тебя поди в своём замшелом замке под скалой. Неподалёку от Сингренакочи. Так и есть. Было дело. И как тебе? По-моему, жутко неприятное место. Дышать нечем, всё время сыро, и ветер пронизывает насквозь. Да, приятного мало. Не то, что здесь. Я смотрю, тёмный владыка получше предпочитает устраиваться. Я полагаю, недалеко от ресторана и твоё скромное обиталище находится. Да. В пяти минутах езды отсюда моя вилла. Я люблю более изысканные места по сравнению с его светлейшеством Нумом. О, сделал восхищённую мину Артём. Кстати, ваше темнейшество, объясни, не сочти за труд, почему вы на пару с братом выбрали такие, скажем, экстравагантные места для обитания: ты на берегу океана, Нум в горах Перу и оба в Америках, правда в разных и в северной, а он в южной. Не вижу связи с манси совсем. Принесли водку в двух заиндевелых рюмках. Конечно, расскажу. Нам с тобой теперь много чего рассказать друг другу надо. Но сначала давай выпьем за встречу и закажем еду. Жидким азотом водка влилась в горло, но достигнув желудка, тысячами иголок обожгла нутро. Сознание споткнулось. Официант сообщил им, что сегодня в ресторан утром доставили отличного здоровенного морского карася, которого непременно надо запечь целиком в соль. Ну а для начала был рекомендован салат «Цезарь», ибо это было фирменное блюдо заведения. Артем рассеян и кивал, не всегда улавливая смысл американского произношения, А Коля решил довериться рекомендациям и на все предложения дал согласие, заказав всё же бутылку белого калифорнийского шардоне, а Артёму ещё одну водку. Ты прав, Артём. Тут что-то не сходится. Но это лишь на взгляд современного человека, такого как ты, например. У современного человека исторический горизонт ограничен, Четыре меня пяти тысячелетиями более-менее известной истории. На самом деле, история человечества насчитывает много больше, в десятки раз больше времени. Мы с нумом очень древние, на ваш взгляд. Мы тоже были когда-то обычными людьми прежде, чем стать духами. И дело в том, что дух всегда привязан к тому месту, где закончилась его материальная жизнь. Сюда влечёт духа Ему комфортнее здесь, что ли? Ну, в общем, когда-то давным-давно в этой местности я умер и превратился в духа. Нум погиб в окрестностях высокогорного озерка, которое много позже Кечуа назвали идущим гуськом, или Сингри, видимо, из-за его вытянутой формы. А потом это название изменилось на испанский лад Сингре. Коча — это озеро. Да, в принципе, и не важно. Суть в том, что это место, к которому привязан верховный дух Светлых Нум. Мой брат. Эко вас разбросало друг от друга за многие тысячи километров. Да уж, история та ещё была, вздохнул Куль. Ох, и давно же это было! Принесли салаты, вино и водку Артёму. В этом ресторане банальный салат Цезарь особенно вкусно готовят. Попробуй, я тебе настоятельно советую. Я смотрю ты в еде и напитках намного лучше разбираешься, чем нум. Тот просто в камине ногу барана запёк, а сынок его Михаил мечом на куски разрубил. Так и ели, руками и зубами, как пещерные дикари какие-то. А запивали водой, которая по стене у него просто течёт с гор. О, знаю, знаю, братца, усмехнулся Куль. Ушан такой, прямолинейный, простой воин. упрямый и самоуверенный. Но ну да ладно. А я уж в людских пороках, ошибках хорошо разобрался. Это ж моя специфика, так сказать. А уж черевоугодие мой любимый грех. На него проще всего людишек подсаживать. Раз и твой навек в моём полку прибыло. Да ты не стесняйся, ешь, ешь. Я сейчас не на работе. Да и на тебя у меня другие виды имеются. Не простой ты случай. Давай, выпьем за тебя. Заряд холода, сменившийся очередным термоядерным взрывом в желудке, вполне определённо стал причиной некоторого шума в голове у Артёма. Куль же заметно наслаждался процессом, сделал глоток вина, подержал его немного во рту, потом, закатив глаза от удовольствия, проглотил. Стал степенно есть салат, ему искренне нравилось. Артём всё больше удивлялся этому плешивому старичку. Ненависти страх постепенно поменялись местами с интересом и даже некоторым уважением. Послушай, Куль, у нас вроде времени вполне достаточно. А расскажи хоть немного о вашем прошлом. Как вас занесло сюда? Откуда вы пришли, что здесь сделали? Мне почему-то интересно стало. Любознательность тоже всегда приветствую я, ибо она отвлекает от реальных проблем человека. Так что с удовольствием кое-что расскажу тебе. Но немного. Никакой жизни человеческой не хватит, чтобы рассказать все, что со мной было. Что я пережил. Да. Так вот. Как я и сказал, современный человек и не догадывается, насколько глубоко в прошлом корне его. Лишь примерно те времена описаны. Много-много веков назад существовала могущественная цивилизация, основанная народом, называемым ариями или арийцами. Но не мы так себя сами называли, то как мы сами себе именовались скрыто во тьме веков. Да и неважно сейчас. Поклонялись мы солнцу, а в вашем языке солнце именовалось лишь звуком, напоминавшим звучание вашей буквы Р. Похоже на то, как если бы ты сказал рар. Вот и прозвали нас ариями, то есть солнцу поклоняющимися. А родина наша, местность, на которой расположен современный Иран, опять же слышишь, р в названии. Не спроста это. Самое известное имя бога солнца, древнеегипетское Ра, отсюда же. Кстати, и в твоём имени Артём обозначение солнца заключено. Слышишь? Артём. Артём. Шутишь ты сейчас, что ли? Не пойму никак. Какие уж шутки? Истинно говорю, так и есть. С древнейших времён люди этим звуком всё, что связано с солнцем, солнечным светом и теплом обозначали, и во многих именах своё отношение к животворящему началу отпечатали. Варвара опять же, не безизвестная тебе, аж дважды солнце упомянуто в её имени. Интересно, если правда это, то сильно удивительно поразобраться в семантике всякой такой становится. Например, Архип или Ирина. Ира просто, а? Да много таких. One more vodka for my friend, please. Вдруг обратился Куль через весь зал к маячившему вдали официанту. Перевод. Еще одну водку для моего друга, пожалуйста. Третий ледяной заряд опьянения Артем влил в себя уже... Под хруст вскрываемого официантом солевого панциря, покрывающего огромную дораду, которую тут же при них разделали на дымящиеся ароматные белейшие кусочки. Примечание. Другое название дорада морской карась. Ими же и закусили. Шум в голове нарастал. Куль уже был в доску свой, а уважение к нему стало уступать место вполне себе явной симпатии. «Куль, ну где Иран, а где Америка, а? Это ж на противоположных частях земного шарика». «Ты прав, Артем. В географии ты силен, как я погляжу. Эрудиция тоже любимое мое качество, ибо от нее один шаг к зазнейству и необоснованному чувству превосходства. Но да ладно. Так вот. Арии очень могущественные были. По сути дела, они исследовали весь мир, и распространили своё влияние по всему миру, в том числе и в Америке. Позвольте, но индейцы никак не могут быть потомками ариев, ну хотя бы потому, что совсем не похожи на них. По моим представлениям, конечно же. И ты прав. Много позже, в большой ледниковый период, когда уровень мирового океана настолько упал, что вместо современного Берингова пролива была суша, По ней сюда в Америку пришли те предки, которых дали начало таким народам Азии, как монголы и китайцы. И, кстати, манси твои это по мисярии в с монголами, ну и с хантами немного. В этом плане, например, кечуа и манси практически идентичны были, пока сюда европейцы не добрались. Примечание. Кечуа индейский народ, проживающий в Южной Америке: Перу, Боливия, Эквадор, Аргентина, Колумбия, Чили. и являющийся наследником культурной традиции государства инков. На за несколько десятков тысячелетий до заселения Америки индейцами сюда добрались древние арии. Так вот, мы с нумом были с первыми арийскими переселенцами, что добрались из Азии в эти края. Только вот, добравшись до берегов Америки, поссорились мы. Он отправился на юг, а я на север. Там, среди высоких гор, я нашёл смертный нум. предали его воин он был знатным многие завидовали ему обманом увлекли его идеями непосильными вот и погиб он там на берегах высокогорного озера Вандах но дух его был настолько развит и силён что предательство тех кому он не сомневаясь доверял сделало его всемогущим и вездесущим повелителем светлой части спектра энергии а ты а что я я от старости умер в спокойствии и комфорте под пальмами, от излишеств всяких изнеженностей. Всю жизнь духовным жрецом я был у народа своего. Так сказать, духовно очень развит был, но многими пороками испорчен. Потому и переродился в тёмного духа я. Но сила огромный. От того и стал тёмным владыкой, повелевающим всеми тёмными потусторонними силами. Хм. Это объясняет многое.